Гомер. Одиссея. Перевод с древнегреческого Василия Жуковского. Москва. Издательство художественной литературы. 1981 год. Одиссея и ее художественно-эстетический смысл. О личности Гомера мы сегодня знаем столь же мало, как и две с половиной тысячи лет тому назад. До нашего времени дошли девять биографий Гомера, приписываемых Геродоту и Плутарху. Но все они слишком фантастичны, чтобы быть подлинными. Семь городов древности спорили за честь быть родиной Гомера, но ни один из них не мог по праву называться ею. Даже само имя Гомер толковали как нарицательное. Трудно собрать биографические сведения о слепом певце по одному из преданий сыне реки Мелета и нимфы Крифииды, который был погребен на маленьком островке Иосе и стал предметом священного почитания в Смирне. Однако именно этот загадочный образ был особенно близок к древнему представлению о вдохновенном богами странствующим поэте, слепом, но зато наделенным великим даром истинного знания того, что было, что есть и что будет, даром, присущим только музам и мудрецам. Античность всегда была богата легендами о певцах, которые якобы жили еще задолго до Гомера и олицетворяли собою стихию мудрой поэзии, хотя и носили разные имена — Орфей, Мусей, Эвмолп, Панф, Филамон, Фамирит, Олен, Лин. Уже Орфей считался на десять поколений старше Гомера и создателем гекзаметра. Греки как бы утверждали в этих сказаниях древность и непрерывность традиции поэтического творчества, указывая тем самым, что и Гомер появился не случайно, что и у него были славные предшественники, что героев и богов воспевали задолго до Гомера. Как считает теперь современная наука, поэмы о Троянской войне Ильиады и Одиссея, связанные с именем Гомера, не начало эпического творчества древних греков, а завершение его. Они, естественно, продолжают развитие древнейших героических песен, намеки на которые повсюду рассыпаны в Ильиаде и Одиссеи. Античность уже изданно сроднилась с извечным образом мудрого поэта, воспевающего славу героям, биография которого совсем не нуждалась в бытовых деталях и точно установленных фактах. Главное, всегда было рядом со всеми поколениями античного мира, текст «Илиады» и «Одиссеи», которые переписывали, запоминали, бесконечно цитировали, досконально изучали. Гомерх и поэмы о Троянской войне, бывшие в XII веке до нашей эры то есть за 400 лет до их создания, воспринимались в неразрывном единстве, несмотря на скептически настроенных критиков, без которых не обходилась ни одна эпоха. Илиада и Одиссея были книгой книг для античного человека, средоточием мудрости, высшим авторитетом. Гомер именовался «божественным». Да и как он мог не быть им, если он создал два грандиозных произведения в Илиаде 15693 стиха, в Одиссее 12110 не зная письма в традициях устного творчества, но блестяще пользуясь утонченной поэтической техникой, так, как будто бы каждую из поэм он тщательно продумал и продиктовал. По преданию, в начале VI века до нашей эры афинский законодатель Салон упорядочил исполнение рапсодами Илиады и Одиссеи на празднестве Панафиний. А в конце VI века до нашей эры они были записаны комиссией, учрежденной в Афинах Писистратом. Ученые третьего, второго II веков до нашей эры, так называемые Александрийцы, разбили поэмы каждую на 24 песни, занялись критикой текста, снабдили его своими комментариями и толкованием. Для классической Греции Раздробленный на многочисленные города государства, пишущий и говорящий на многих диалектах, и для широко раскинувшегося эллинистического мира, Гомер оставался символом культурного и духовного единства, свидетельствуя об общих истоках, общем прошлом и, что самое главное, об общечеловеческих идеалах. Поймы складывались в трудное для греков темное время в первые трети первого тысячелетия до нашей эры, после разорительного дарийского нашествия, когда давно ушли в прошлое славы и роскошь Микенской Греции, вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, когда заросли травой развалины златообильных Микен и крепкостенного Тиринфа, оставив в наследие потомкам только гробницы царей, глубоко запрятанные сокровища и загадочные письмена. Высокая героика Ахейской державы, рухнувшей в XII веке, вдохновляла через сотни лет тех, кто жил отнюдь не в героическое время, ремесленников и трудовых людей, бедняков и богатых, никому неизвестных поселян и знать, считавшую себя потомками, давних героев и богов. Впитав в себя поэзию более древнего исторического и мифологического развития, гомеровский эпос обрел свое художественное целостное завершение на том самом ионийском побережье Малой Азии, которая стала позже родины первых греческих философов, первых историков, первых поэтов-элегиков и ямбографов, там, где возникли цветущие и богатые города, основанные греческими поселенцами. В гомеровском эпосе, созданном на рубеже двух великих эпох, уходящего патриархата и рождающегося нового рабовладического общества, можно найти пласты глубочайшей мифологической старины, архаических верований, древнейших форм общественной жизни. Но все они уживаются и органически связаны с новым, уже не только общинно-родовым сознанием, но с представлением о сильном, умном, самостоятельном герое. И в языке поэм, именуемом Гомеровским, тоже переплетаются в некоем удивительном единстве элементы ряда диалектов. Эолахейского, дорийского, ионийского, оттического, как бы знаменуя собою теснейшие связи древнегреческих племен гомеровский гекзаметр тоже самый старый в античной поэзии, самый напевный размер, выразивший единство слова и музыки, характерное для древнегреческой поэзии. И Гомера, и аэдов, импровизаторов, и рапсодов, исполнителей песен, традиция всегда представляла в момент вдохновенной рецитации, то есть мерного произнесения гекзаметра под аккомпанемент кефары. Гомеровский гекзаметр стал истоком и образцом для создания всей дальнейшей эпической поэзии, вплоть до конца античности, продолжая свое существование в творчестве ученых-византийцев. По-настоящему понять гомеровские поэмы можно, только учитывая всю сложность их формирования в течение нескольких веков их переходный характер, отразивший древнейшие этапы исторического и мифологического развития греков, преображенного вдохновением эпического певца в новое художественное освоение действительности. Какое же место занимает Одиссея в круге поэм о Троянской войне, все еще питавшей воображение греков через несколько сот лет после своего окончания? Миф и действительность теснейшим образом переплетены в сведениях о причине и начале этой войны. Реальные причины экспансия ахейских племен из Греции на восток за море для владения богатствами малоазиатских земель и города Илиона или Трои отступили на задний план перед причинами мифологическими. Местью ахейцев за похищение Елены, супруги спартанского царя Василевса, Менелая, троянским царевичем Парисом. За этими так называемыми земными видимыми причинами скрывалась самая главная, уже мало кому ведомая небесная причина — решение Зевса и матери Земли истребить человеческий род за его нечестие. Отсюда, по замыслу Зевса, рождение Елены, бывшей на самом деле, как гласят древние и очень редкие мифы, дочерью Зевса, и богини мести Немесиды, и бывшей живым воплощением возмездия бессмертных олимпийцев смертному человечеству. Как известно, похищение Елены повлекло за собой десятилетнюю войну с Илионом, Ряд эпизодов из последнего года, который изображалось в Гомеровской Илиаде. В VII-VI веках существовали в Греции так называемые киклические поэмы, пытавшиеся представить в законченном виде весь ход событий Троянского круга, развивая и дополняя Илиаду и Одиссею. Поэмы эти до нас не дошли, не считая отдельных фрагментов, по которым обычно восстанавливается последовательность троянских мифов. Среди этих поэм были те, что повествовали о гневе Зевса, похищении Елены, походе на Трою, разрушении Илеона с помощью деревянного коня, о соперничестве героев. Были и поэмы о возвращении на родину героев, судьба которых оказалась плачевной, так как большинство из них погибло, отплывая от Трои или на пути домой, или при возвращении в родной дом. По всему видно, что мотив возвращения на родину был очень распространен в эпической поэзии. Так судьба одного из ахейских вождей, царя маленького скалистого острова Итаки, Одиссея, стала сюжетом одноименной гомеровской поэмы. Что же представляет собой сюжет Одиссеи, если остановиться на последовательном развитии ее двадцати песен? Всю Одиссею можно для более простого обозрения разбить на четверки песен. Песни с первой по четвертую включают в себя пролог на Олимпе, где боги решают возвратить Одиссея, странствующего после окончания Троянской войны, уже десятый год. Все боги согласны, кроме Посейдона, так как Одиссей ослепил его сына, циклопа Полифема. На Итаке ждут Одиссея его жена Пенелопа и сын Телемах. Когда-то Одиссей оставил его младенцем. Теперь это юноша, опора, матери, руки, которые домогаются, считая Одиссея давно погибшим владельцем соседних островков, именуемые в поэме «женихами Пенелопы». Пенелопа обещает дать одному из них согласие на брак после того, как она соткет саван для старика Лаэрта, отца Одиссея. Однако хитрая Пенелопа ночью распускает свою дневную работу, продолжая в течение трех лет этот обман. Но, наконец, женихи требуют выбора, даже хотят устранить телемаха, и этот последний, по совету богини Афины, Отправляется в путь навестить друзей отца, вернувшихся из-под Трои, Нестора и Минилая, чтобы узнать об его судьбе. Далее идут песни пятая 8 восьмая. На острове нимфы Калипсо, где семь последних лет своих десятилетних странствий скрыт Одиссей, появляется вестник богов Гермес с приказом отпустить Одиссея. Собранный нимфой в путь Одиссей строит плод и отплывает на нем. Буря, посланная Посейдоном, разбивает плод, и Одиссей, едва спасшись, попадает на остров Фиаков, где он встречается с царской дочерью Навсикаей, с ее родителями Алкиноем и Аретой. На Перу во дворце Одиссей открывает свое имя и по просьбе перующих начинает рассказ о своих скитаниях в первые три года после взятия трои. Песни 9, 12 посвящены живописному рассказу Одиссея об его отплытии из-под Трои, пребывании в землях киконов, лотофагов, на острове Людоеда Полифема, у бога ветров Эола, у великанов Лестригонов, волшебницы Кирки, в русском переводе она именуется Церцеей, в царстве смерти Аиди, где он встречается с погибшими в Троянской войне героями. Он проплывает мимо сирен, мимо чудовищ с и Харибды, на остров Тринакрию, после чего, растеряв всех спутников, погибших в буре, попадает к ним Калипсо. Фиаки, тронутые рассказом Одиссея, отправляют его с богатыми дарами на Итаку. В песнях 13-16 Одиссей прибывает на родину, прячет сокровища в пещере Нимф, приходит под видом странника к свинопасу Евмею, где встречается с сыном Телемахом, открывается ему, и подготавливает гибель жениха. В песнях 17 20 превращенной Афиной в нищего старца, Одиссей появляется на пиршестве женихов в своем собственном доме, видит там буйные веселья, испытывает на себе наглые выходки женихов и укрепляется в мысли истребить их с помощью верных слуг. Чтобы поддержать дух Пенелопы, он, как бывалый человек, беседует с ней о скором прибытии ее мужа, будучи узнанным своей старой нянькой Евриклей. В песнях 20 двадцать и 24 Пенелопа по воле Афины решает устроить состязание в стрельбе из лука, победитель, в котором станет ее мужем. Одиссей вместе с друзьями тайно запасается оружием, чтобы во время пира напасть на женихов. Он знает, что никто, кроме него самого, не сможет натянуть тетиву лука, и, понукаемый женихами, участвует в состязании. Неожиданно спущенная им стрела становится знаком для телемака и верных слуг. Начинается побоище, в котором гибнут женихи. Наконец, весь в прахе и дымящейся крови, Одиссей является своим домочадцем и вершит суд над предавшими его слугами. Дом приводится в порядок. Сам Одиссей омывается и уже в виде победителя предстает перед Пенелопой. Однако родичи погибших начинают мятеж, и только богиня Афина примиряет сражающихся, устанавливая на Итаке мир. Сюжет Одиссеи, как можно убедиться из этого краткого изложения, очень насыщен событиями, которых вполне достаточно, чтобы рассветить ими все десять лет странствия Одиссея. Однако при внимательном изучении поэмы, как это делалось в науке не раз, оказалось, что события в Одиссее узко ограничены временем и занимают всего лишь 40 дней из последнего года десятилетних скитаний героя. При первом знакомстве с «Одиссеей» читатели поражает явное несоответствие между грандиозностью поэмы и столь кратким отрезком времени, в котором локализованы ее события. Более того, детальное рассмотрение всех этих 40 дней указывает на то, что рассказ ведется в разном темпе, И время, соотнесенное с событиями Одиссеи, то течет широко и спокойно, а то крайне уплотняется. Песни первая, четвертая — побочные линии, ведущаяся безрезультатно, вне главных событий и вне поля действия Одиссея — путешествие Телемаха. Она характеризуется вялым, пассивным протеканием времени, потраченным на беседы и воспоминания, и занимает первые шесть дней поэмы. Песни пятая 8 охватывают промежуток времени с седьмого по 33 день. Одиссей прожил у нимфы Калипсо семь долгих лет, о которых лишь кратко упоминается. Блаженная жизнь героя на скрытом от всего мира острове, владении богине, практически не реализуется во времени и не нуждается в нем. Теперь, отпущенный на свободу, Одиссей четыре дня строит плод и терпит крушение, попав в землю фиаков и пробыв на море в общей сложности 21 день. Здесь только два поворотных момента — отплытие с острова Калипса и прибытие после бури к фиакам, причем о первых 17 днях плавания Одиссея опять лишь краткое упоминание. Но зато три дня бури расписаны чрезвычайно подробно. Тем времени здесь не только замедлен, но его течение почти не имеет существенного значения. О 25 пяти днях, отделяющих остров Нимфы от острова Фиаков, такое же краткое упоминание, как и о таинственном семилетнем пребывании Одиссея-Укалипс. Правда, это последнее приоткрывается лишь в отдельных намеках, а реальное плавание Одиссея с бурей и катастрофой расписано в целых четырех песнях. Девятая-двенадцатая песни, посвященные рассказу Одиссея о первых трех годах его скитаний, занимают всего один вечер тридцать третьего дня. Рассказ этот включает невероятное нагромождение событий, вплоть до нисхождения Ваид и романа с волшебницей Киркой. Но время одного этого вечера до предела сжато. Построенные в духе хитроумных выдумок приключения Одиссея представляют только воспоминания, Возврат в давнее прошлое, хотя и горячо переживаемое рассказчиком и слушателями. Эта ретроспективная картина, несмотря на множество описанных в ней историй, запечатлелась в память Одиссея раз и навсегда, неподвластные времени вне его. Таким образом, можно сказать, что во всей первой части Одиссеи очень мало соответствия между реальным протеканием времени и событиями поэмы. Время здесь воспринимается очень условно. Зато последующие песни, относящиеся ко второй половине Одиссеи, отличаются динамическим ходом времени, отражая нарастающий драматизм действия. Песни 13-16 занимают ровно 4 дня, с 34 по 37. А действие песен 17-20 занимает уже вдвое меньше времени дни 38 и 39. Последние песни Двадцать первое, двадцать четвертое, также продолжаются два дня, причем события трех песен 21-23, то есть приготовление к избиению женихов, состязание и расправа с врагами, доминанта всей второй части Одиссеи длится лишь один, тридцать девятый день. Так что на заключение двадцать песни, когда герои перешагнули кульминационный момент своей жизни, остается тоже только один сороковой день, прошедший под знаком умиротворяющего воздействия Афины. В итоге же оказывается, что для огромной поэмы более чем в 12 тысяч стихов вполне достаточно 9 дней решительных действий героя. Одиссей три дня находится у царя Афиаков, три дня в хижине в Евмея, три дня в собственном доме. Как можем убедиться на этих примерах, поэт предстает перед нами искусным, искушенным в сложностях повествования рассказчиком. На одних событиях он останавливается очень подробно, другие обходит стороной, третий только упоминает. Поэт создает впечатление внутренней композиционной слаженности, преодолевающей нагромождение препятствий на пути его любимого героя. На одиссее как нельзя лучше видно, что гомеровский эпос пережил сложные изменения и что он включал в себя не только воспевание военных подвигов и мощь древнего героизма, но и новую, гораздо более позднюю ступень, прославившую человеческий ум и его творческие возможности. Здесь нет той поразительной эпической устойчивости и локализации действий в одном месте, как это было в Илиаде. героика мифологическая основа троянского эпоса претерпела в Одиссее значительную трансформацию — воплотившись в сюжет авантюрно-сказочный, наподобие распространенных фольклорных мотивов, путешествие в страну чудес и возвращение мужа к верной жене, ожидающей его долгие годы. С другой стороны, новый хитроумный герой предприимчивого ионийского мира вошел так прочно в круг троянской мифологии, что понять всю его сложность можно, лишь учитывая факты обеих поэм «Илиады и Одиссей». Интересный материал дают... Другие, гораздо более поздние литературные свидетельства, в свою очередь опирающиеся на недошедшие до нашего времени, иной раз крайне редкие источники. В центре поэмы находится именно такой умный и стремящийся проникнуть в тайны мира человек. Одиссей, царь маленького, ничем не примечательного островка Итаки, все богатство которого заключается в стадах, имеет свою довольно сложную мифологическую историю, по праву объединяющую его с великими героями Троянской войны. Он сын Лаэрта и Антиклеи, хотя существовали сведения о том, что отцом его был знаменитый хитрец Сизиф, наказанный богами. Дед Одиссея по материнской линии, Автолик, тоже великий хитрец, Вдобавок сын бога Гермеса, помощника и покровителя умелых, ловких и практически настроенных людей. Одиссей гораздо более сложен, чем обычный фольклорный хитрец. Гомеровский эпос о Троянской войне на пути своего ионийского завершения идейно заострил авантюрные мотивы. И герой Одиссея не просто пускается в странстве, а целенаправленно возвращается на родину. Любовь к семье и родному очагу самоотверженно преодолевает препятствия. На путях дальних странствий герой переносит мучительные страдания и гнев богов, то и дело нарушая установленный ими с давних времен порядок. Само имя Одиссея указывает на человека, испытавшего божественный гнев. Он тот, кто ненавистен богам. Судя по ряду фактов, Одиссей проявил себя еще до того, как началась Страянская война, Он тоже выступал одним из претендентов на руку Елены, но скромно удовольствовался ее двоюрной сестрой Пенелопой. Совсем как будто не воинственный человек и любящий семьянин, Одиссей не хотел оставить жену и сына ради военных подвигов. Известно, что он притворился безумным, но изобличенный Паламедом вынужден был отправиться под Трою на двенадцати кораблях. Тогда, в свою очередь, Он хитростью заставил участвовать в войне юного Ахилла и также хитростью доставил под Трою Филактета с его бьющим без промаха луком. Хитрость Одиссея не примитивна, а направлена на скорейшее взятие Трои. Он устраивает приезд Эфигении во Влиду, а значит способствует жертвоприношению дочери Агамямнона и как следствие этого разрушению Илеона. Он ведет вместе с Менелаем мирные переговоры в Трои. Вместе с Диомедом он пробирается тайно в город и с помощью Елены похищает древние изображения Афины, залог победы для тех, кто им обладает. Ему же принадлежит идея постройки деревянного коня, в которой он прячется вместе с другими воинами. Одиссей по праву носит эпитет «разрушитель городов», теля его сахилу Не раз Одиссей выступает заодно с такими суровыми эпическими героями, как Диомед или Аякс. В Илиаде десятая песня посвящена совместному подвигу Диомеда и Одиссея. В девятой песне Илиады он наряду с Аяксом участвует в посольстве Кахил. Однако энергичный, практический, проницательный Одиссей вступает в противоречие и даже соперничество с тяжеловесной мощью старого героизма. Он жестоко ссорится с Ахилом, о чем упоминает Одиссея. После гибели Ахила Одиссей получает как храбрейшие его доспехи, обойдя в этом сомнительном споре Аякса, что приводит великого героя к самоубийству. Даже в царстве мертвых Аякс не может забыть ему этой кровной обиды и в мрачном молчании покидает обратившегося к нему Одиссея. Ряд изложенных здесь фактов выходит за пределы Одиссеи, но они своеобразно оттеняют облик героя поэмы, объясняя не совсем понятную в ее пределах жестокость Одиссея, не только устроившего побоище женихам, но приказавшего изрубить на куски и бросить на съедение псам Меланфия и предписавшего Телемаху казнить неверных служанок, повешенных подряд на одном корабельном канате, натянутом во дворе. Жестокость Одиссея — Достояние архаики, относящейся к более старому пласту поэмы. В Одиссее она в основном отступает на задний план, давая место совсем иному, так сказать, интеллектуальному героизму, находящемуся под неусыпным покровительством Афины. Именно этот новый тип умного, любознательного, многоопытного героя, хитрость которого направлена на познание мира с его чудесами, раскрывается главным образом в Одиссее, не находя просторов более старой и ранее сложившейся Ильяде. Эпитет Одиссея «многоумный» включает в себя разнообразную гамму переходов от элементарной хитрости к сложнейшей работе мысли. Одиссей сам признается царю Алкиною в том, что славен хитрыми измышлениями, а богиня Афины подтверждает, что в ловкости и выдумках с Одиссеем трудно состязаться даже Богу,